Ослепительно-белые и ледяные человеческие головы, мерцающие холодным светом, медленно проплывали перед глазами. Они не были прикреплены к чему-либо, но все-таки прочно удерживались в пустоте какой-то невидимой опорой. Мужские и женские, принадлежащие разным эпохам, что узнавалось по необычным прическам и головным уборам, они составляли множественный ряд лиц, который объединялся одним общим знаменателем бесконечным покоем, навсегда запечатлённым на посмертном слепке. Ляпа, невероятно лёгкая, как пёрышко, не видя себя, своего тела, плыла вдоль этого ряда, словно перед ней были выставлены экспонаты небесного музея. Она искала Димитриуса. С тех пор, как след за ним покинул гравитон, Она затерялась в этом бесконечном ночном пространстве и не осознавала, сколько прошло времени, и есть ли вообще здесь время. Хор женских голосов доносился отовсюду. Сверху, снизу, с боков. Этот небесный хор то набирал силу, то наоборот почти замолкал. Это было похоже на вдох и выдох. Леапи казалось, что и она сама дышит в ритме с этим невидимым миром. Вдох и выдох, когда и нет. В пространстве вдоль которого Леап летела, время от времени она замечала группы ярких светящихся завихрений, и вскоре она поняла, почему не видит своё тело, потому что она сама и состояла из этих крохотных разделительных частиц. Распавшись на трепещущие сверкающие крупицы, она стала понимать космическую волну как свою собственную энергию. Всё это её не пугало, однако тревожило другое. А что если и Димитриус превратился в такое же скопление огоньков, и она не узнает его в таком виде? От ледяных барельефов тут же повеяло холодом. Она вся дрожа плыла вдоль ряда лиц, Вглядываясь в каждое, ей селилась узнать лицо Димитриуса. На что она надеялась? Разве те, кто попал в этот ряд, не остаются тут навечно? Не становятся собственностью этого холодного, равнодушного мира, где само понятие времени и истории неуместны? Разве ей под силу изменить этот безукоризненный порядок? А что если и ей самой уготовано такая же участь отдать этому сверкающему совершенству весь тот несовершенный, но такой уютный мир под названием ляпа? Чем больше она это понимала, тем сильнее её душу сжимал леденящий ужас. Но что это? Как будто мелькнуло знакомое лицо. Нет, он ещё не примкнул к беспредельному ряду, но всё ближе и ближе. «Неужели это конец? Пожалуйста, вытащите его оттуда, кто-нибудь!» В этот крик Ляпа вложила всю силу, на которую только была способна. И вдруг, это было невероятно, она поняла, что ее услышали. Далеко-далеко показалась светящаяся точка, которая стала приближаться с невероятной скоростью, одновременно увеличиваясь в размере, пока не превратилась в гигантский шар. На полной скорости, как летящий локомотив, шар захватил с собой напуганный отчаявшийся лик и потащил вместе с собой. На секунду они поравнялись с ляпой, и она увидела совсем рядом лицо Димитриуса живое. а не посмертную маску. Спасен, успела подумать она, и тут же, теряя силы, начала куда-то проваливаться. Падала она долго, с хрустом спарывая с собой какие-то миры, конусы, спирали. Даже когда она зашмурилась, слышала то скрежет и гул, то рев и попискивание. А когда все вокруг затихло, и она, наконец, открыла глаза, то увидела свой старый дворик. качелю. Старую урючину в глубине под развесистыми ветками стояла, смотрел на неё сияющий юноша, похожий на девушку, или наоборот, девушка, похожая на юношу. В общем, ангел выглядел в точности так, как она его себе наивно и представляла. В ажурной тунике, в светлых брюках, с волосами гладко зачёсанными назад. Осознав всё это, Ляпа заплакала. Почему ты заставил меня, наконец выдавила она сквозь слёзы. Почему ты заставил меня это сделать? Ангело забоченно отряхнул свою узорчатую тунику от сухих листочков и паутинок и уточнил: э, что это я заставил тебя делать? Ляпа плакала. Она не знала, что сказать. Она не знала, почему плачет. Всё в голове перепуталось. Ух, меня даже не было тело, бессвязно жаловалась она. А все эти эфиры, отрицательные массы, перемещения во времени. И что? По телику чего-то насмотрелась. Она прерывисто вздохнула и ворчливо добавила: "А во всём виноваты твои совпадения, все эти знаки свыше, которыми ты выстилал мой путь". Какие такие знаки? Не притворяйся, закричала Ляпа и снова залилась горячими слезами. Может быть, ты ещё скажешь, что и чёрного кота никакого не было? Ангел задумался. Не скажу. Кот был. Вот, обрадовалась Ляпа и на секунду перестала плакать, но потом снова зарыдала. Я так устала. В голову лезет всякая чепуха. Дошло до того, что я начала разговаривать с жуками. Ангел деликатно кашлянул. Э-э, тут вот какое дело. Он опустил голову и начал затянчиво ковырять носком рыжей туфли землю под деревом. Я тут, если так разобраться, вовсе ни причём. Ля по перестала рыдать и заинтересованно посмотрела на него. Это ведь Тебе надо было, продолжал ангел, поразмыслить, выйти из замкнутого круга, кое-что вспомнить, возможно даже получить урок. И вообще, люди ведь не случайно подворачивают себе ноги. Сначала ноги подворачивают, а потом вляпываются в разные истории. Ангел хрустально рассмеялся. Примолкнувшая ляпа с удивлением посматривала на его хрупкую фигурку, всё ещё стоящую под сенью урючны. Ей ужасно хотелось увидеть его лицо, но тень от подвижных шелестящих листочков по-прежнему закрывала его. Она вслушивалась в этот до странности знакомый ей голос и маленькими шагами приближалась к раскидистым веткам урючны. Больше всего на свете ей хотелось сейчас увидеть его лицо словно чувствуя это ангел отступал назад и ещё больше скрывался в тени и что продолжала вкрадчиво выискивать ляпа для этого обязательно надо повреждать свои конечности стараясь не спугнуть его она незаметно подкрадывалась к цели Ангел пятился и отшучивался: "Вот-вот, мне тоже эти методы кажутся излишними". Лепа сделала ещё один шажок и остановилась. Между ней и ангелом остался совсем маленький промежуток. И тут случилось невероятное. Ангел плотно прижат к стволу дерева. Отодвинул загораживающую его ветку, поднял голову и взглянул на ляпу с смеющимися глазами. Его зеленоватые глаза искрились на солнце морскими брызгами, русые волосы отблескивали золотистыми бликами, а ямочка на подбородке. А ямочка на подбородке располагалась точно в том же месте, что и у неё самой. Да и всё остальное: брови, нос, щёки. Ведь это её собственное лицо. Лицо ангела это её собственное лицо. Необыкновенное тепло затопило её изнутри, а потом она увидела яркую вспышку света и раснулась